А поскольку она была особой и весьма практичной иногда, то решила в случае, если дружба между Казимиром и домовладелицей окажется достаточно нежной, попросить снижение квартирной платы. Мне кажется, я знаю, где он. Вздохнула Амалия. И через минуту девушка уже звонила к очаровательной соседке, той самой, которая состояла на содержании у некоего банкира. Казимир разлегся на диване красного дерева, купленной банкиром вместе со всей обстановкой. и курил оставленные банкиром же сигары, каждая из которых была стоимостью в двухнедельную зарплату рабочего. Вокруг Казимира порхала хорошенькая мадмозель Филимонова, которую банкир в хорошем настроении называл моя Фифи. На Фифи были голубой пиньюар и голубые туфельки, отороченные лебяжьим пухом. Если бы вы вместе с Амалией и Александром вошли в квартирку Фифи и увидели бы там Казимира, а точнее то, с каким обожанием Фифи смотрела на него, У вас могло сложиться превратное впечатление, что это именно Казимир купил Фифи обстановку, платит за квартиру, дарит драгоценности, духи и платья и выполняет каждое её пожелание. Но увы, или напротив, к счастью, старый лысый банкир был далеко в своём банке, а Казимир нежился на его софе, беззаботно и совести курил его сигары и вообще пользовался всем, что банкир предназначал для себя. Не исключено, кстати, и мадмозель Фифи, господа циники, Да-да, вот так ужасно несправедлива жизнь. Что бы вы ни приберегали для себя, другой непременно наложит на это лапу. Примечание, и не только лапу. Специальное примечание для самых отъявленных циников. Конец примечания. Услышав, что его хотят выдернуть из уютного гнёздышка, оторвать от тёплого тела модзыль Фифи и потащить на свидания к какому-то полковнику, Казимир состроил мученическую гримасу. Я никуда не пойду, капризно объявил он. И потом меня же обещали не трогать. Я поеду с вами, вызвался Александр. Думаю, Горохов не станет требовать от вас показаний по всей форме. Полицейские просто хотят быть уверенными, что это и есть та женщина, которую вы видели на канале. Молодой человек, промямлил Казимир, разница между ними была около 10 лет. Вам легко говорить. Вы, господин Броницкий, покосился на шинель собеседника военный. Для вас смерть пустой звук. А я надо вам сказать, существо штатское и совершенно мирное. Я не люблю бомб, смертоубийств и прочего. Казимир повёл рукой, в которой держал сигару, и так нарисовал в воздухе весьма хаотичное облако, но ну, очевидно, как нельзя лучше выражавшее мысль чувствительного мужчины о том, что притит его натуре и прочих тревог. Закончил фразу дядюшка: "Есть ли террористы узнают, что я свидетельствовал против них?" Александр и Амалия на два голоса стали уговаривать его, что тородисты ни о чём не узнают, что его имя нигде не всплывёт, что на суд его не вызовут и вообще, раз он человек мирный, то должен быть заинтересован в том, чтобы положить конец безобразию. Казимир ныл, дымил и тянул время. Наконец Амалии надоело, и она с ораговоркой выпалила записки. Обещаю вам новые записки, если вы пойдёте к Горохову. Казимиру чуюил, что его хотят купить, и приободрился. Однако торговаться он умел, и вовсе не собирался продаваться за дёшево. "Что за аванки?" протянул господин Броницкий, косясь на мазоль Фифи, которая в том мгновении как раз кокетливо поправляла пеньюар. "Ведь я же жертвую собой в конце концов. Вот если бы часы золотые," спросила Амалия, покоряясь судьбе, "вместе с запонками," уточнил бессовестный дядешка. "И ещё трость. Не забудь, я подвергаюсь смертельной опасности. Всё будет," кивнула Амалия. Признав доводы племянницы неотразимыми, Казимир поднялся таки с софы, поцеловал Фифи ручку, потом другую, потом снова первую, пообещал, что скоро вернётся, и в наилучшем расположении духа проследовал в квартиру Тамариных, где принялся одеваться. Затаившись на лестнице пролётом выше, зелёная от злости мадам Шредер смотрела, как Казимир вышел из квартиры этой паганки Филемонихи, вошёл к себе, а через несколько минут исчез в сопровождении молодого офицера. А банкиру я повышу квартирную плату, помыслила мадам Шреддер мстительно вдвое. Забегая вперёд, скажем, что своё намерение мадам так и не исполнила, потому что Казимир навестил её вечером, поймал вазу, которую она в него швырнула. Ваза, впрочем, была всё равно старая и уродливая, её давно следовало разбить. Сделал большие глаза в ответ на обвинение и заверил домовладелицу, что убежал к мадмозель Фифи. лишь потому, что его искал полицейский, а он не любит полицейских. И опасается неприятности для своих родных. Иначе бы к мадмозель век не приблизился, потому что та ему никогда не нравилась. Самое интересное однако заключается в том, что мадам Шреддер, которую все решительно все считали умной женщиной, ему поверила. Хотя, возможно, Казимир сумел привести какие-то особенные доказательства того, что говорил правду и ничего, кроме правды. Ну, доказательства, которые были сильнее голоса разума. Что касается его поездки к Горохову, то он вернулся домой примерно через 2 часа, бодрый, как никогда. Но Амалия сразу же увидела, что сопровождавший Казимира Александр необыкновенно мрачен. Что случилось, спросила девушка. Молодой офицер ответил не сразу. Я знаю женщину, наконец сказал он, вернее, знал. У неё и в самом деле дядя Кامرгер при дворе, а её отец Действительный статский советник был губернатором Петербурга. Помню, в детстве на каком-то празднике молодой человек замолчал. Она никогда не умела смеяться, и её не любили, потому что её серьёзный вид портил всё веселье. И с ней никто не дружил, она всегда была одна. Амалия видела, что Александр подавлен и решила не расстраивать его рану, а спросила, обернувшись к Казимиру: "Дядя, ты её узнал? Это она была на канале?" Казимир утвердительно кивнул. А полковник, забыл, как его зовут, был очень любезен, сообщил тут же, согласился не заполнять никаких бумаг. Её просто провели мимо меня, будто бы в другую комнату. А вообще он забавный человек, конечно. Пошутил от Екатерининского канала до памятника Екатерине. Недалеко же дамочка убежала. Один из околоточных хотел получить премию за её поимку, взял с собой хозяйку молочной лавки, которая знала её в лицо, пообещал поделиться наградой, и они ходили вместе по городу. Когда её задержали, она предложила взятку в 30 рублей, чтобы её отпустили. Ну, награда была больше. И таким вот образом её и поймали. Амалия поморщилась. Она была человеком, который превыше всего ставил здравый смысл. И её не оставляло ощущение нелепости случившегося. Почему же женщина не убежала? С такими родственниками, если бы захотела, она бы легко скрылась за границу. 10 дней прошло после гибели царя. Чего заговорша ждала или готовила новое убийство? Похоже на то, усмехнулся Александр. А ещё Горохов сказал, что она не могла бросить в беде своего любовника. Они вместе готовили цареубийство, но его арестовали ещё 27 февраля. Помните, в газетах писали о заключённом, который после 1 марта признался, что руководил террористами и только из-за ареста не смог принять участие в деле. Вот он и есть. Да, да, признался еще, что готовилось не только это покушение на царя, но и несколько предыдущих, которые сорвались. Сердита сказала Амали. Жаль, что его арестовали до первого марта. Вот увидите, Александр, адвокат без труда добьется его помилования, раз он не участвовал. И ту, которую вы знали в детстве, тоже оправдают, потому что она женщина, дворянка и не бросала бомбы. Физически она никого не убивала, понимаете? даже если и была на канале, даже если и руководил это террористами, всё равно доказать это невозможно. Сколько их всего замешано? Ну, я имею в виду непосредственно